глава 21. Жить стало лучше, жить стало веселей. От соседа совсем не стало проходу. Он и раньше удивлял своей неуемной жизненной энергией, а теперь ты его в дверь он в окно. В его представлении я спас его жизнь, жизнь его жены и еще по парочке жизней, мою солей и животных. А такое подлежало компенсации с его стороны. Отныне на все спортивные мероприятия у меня был вип-проход, вип-места и спецпитание. Я был представлен всем маломальски известным спортсменам. Мне приходилось подолгу разговаривать с ними. Это было очень утомительно. И каждый раз мне приходилось слушать восторженный рассказ о событиях того парусного перехода. Это напрягало неимоверно. А когда он попытался похлопотать о присвоении мне медали за спасение утопающих, я взмолился. Скрепя сердце, сосед послушал, но все равно считал, что я заслуживаю награды. Кстати, контора, у которой мы арендовали яхту, пыталась судиться с Валерой, поскольку все бронировалось на его имя. Запорчу паруса, сломанный движок и чего-то еще по мелочи. Валере даже пришлось подключать кого-то из своих знакомых на мидовском уровне. А я был просто счастлив, что спортсмен не прибил незадачливого шкипера. Моё мнение, которое я, правда, ему не озвучивал, что вина Валеры в произошедшем тоже была. Не надо было настаивать, если человек отказывается от выпивки. В отношениях с Ольгой всё ползло своим чередом. Я не торопил. Она не спешила, и оба мы, как мне казалось, были довольно настоящим. Животные перебрались за город. Там, в огромном доме, они чувствовали себя совершенно свободными. Я тоже большую часть времени проводил у них. Лодку купил. Конечно, я помнил о своем обещании, данном в апогее пиздеца, что если мы выберемся из той передряги, я брошу пить. Слово я держал. Понятно, что все это глупости, но ведь и из передряги мы выбрались. Образовавшийся вакуум надо было чем-то заполнять. Собака предложила читать книги, кошка уехать путешествовать по миру. Мне и то, и другое в одиночку было неинтересно. Я как-то уже не представлял себя без этих двух четвероногих. Да и с Олей тоже отношения были в затяжном развитии. Когда все само собой развивается, самое лучшее – оставить все как есть, набраться терпения и ждать. Это только у тех, кто торопится, времени ни на что не хватает. Однажды днем, проезжая по центру, я решил перекусить в новом месте. Много у нас в последнее время открылось местечек с вкусной и здоровой пищей. Глядя на то упорство, с которым простые люди пытались наперекор властям жить, как живет весь цивилизованный мир, искать свободу через самореализацию. Очень хотелось надеяться, что они победят эту гидру, которая правит нами уже столько веков. Если бы не мешали населению делать, как они хотят, как бы расцвела эта страна лет за пять? Если бы все эти наросты, которые считают, что лучше нас, знают, что нам есть, как и куда ходить и ездить, о чем думать и что говорить, если бы они в одно мгновение пропали, и мы бы остались сами по себе, наедине с мечтами и возможностями, сколько бы хороших изменений произошло. Но невежество и дурь бесконечны, как природные ресурсы. Погибель наша не снаружи. Она внутри. Это она уговаривает нас терпеть и ждать, верить и надеяться. Когда же мы поумнеем? Я сел в уголке у окна. Была видна часть улицы. Прохожие, идущие по делам, туристы, торговцы, беспичная молодёжь. Каждый проходящий мимо, как маленькая вселенная с неведомыми мирами, нёс в себе бездны нейрохимических реакций. Каждый сам по себе не глуп в меру образован, следует идеалам гуманизма и человеколюбия. Каждый достоин лучшего. И каждый, стремясь к этому лучшему, по пути расталкивает таких же, как он. Я отвлекся на яркие фотографии блюд в меню. Долго выбирал. Разнообразие иногда мешает. Победил гамбургер с острым перцем и каким-то охуеннообразным карамелизованным луком. Когда подошел официант, попросил еще отдельно табаско. «Он это ок острый», — предупредил меня парень. «Я всегда люблю чуть-чуть поострее». «А пить что будете?» «Буду домашний лимонад, имбирный». За окном продолжалась жизнь, подхватываемая рекой времени. Через дорогу на остановке общественного транспорта люди, вытянувшись как сурикаты, высматривали, не приближая целезаветный номер. Вот из потока машин к остановке спикировала маршрутка. Серый обшарпанный автобус китайского производства поглотил несколько душ и помчался дальше. Если поговорить с каждым по отдельности, то в подавляющем большинстве люди говорят адекватные вещи. Правильно оценивают ту информацию, которую им дозировано и однобоко предоставляют. Выводы делают соответствующие. Но, собираясь в больших количествах, у них происходит массовое ослепление лучами долбоебизма. Наша власть очень боится объединений людей – А ведь с нами надо как раз наоборот – чем нас больше, тем мы глупее. Хотя на примере моего жизненного опыта могу заметить, что по сравнению с тихим советским прошлым новое демократическое настоящее стало злее и циничнее. Правда, Паустовский еще тогда писал, что стыдиться человечности, тоски, слез и прочего, что выделяется из серой гаммы, для людей не принято. Что же говорить о сегодняшнем времени? Я поймал себя на мысли, что мои рассуждения приняли строго стариковскую направленность. Не скрою, люблю поворчать, но, оставаясь наедине со своими мыслями, неизбежно начнешь подвергать все и вся сомнению. Одиночество – это самый верный друг. Близкие уйдут, любимые расстанутся, родные отдалятся. Ты приходишь в этот мир один и уходишь один. Все остальное – иллюзии для коротания положенного срока пребывания на грешной земле. Когда ты один, тебе не нужно государство. Ты сам государство, со своими законами и правилами. Но это возможно только при наличии осознания внутренней свободы, а для этого необходимо наличие интеллекта. Добровольное согласие на управление собой – самый простой способ существования. Армейский принцип, когда старший по званию решает за тебя, как и где тебе умереть. Нежелание быть хозяином своей судьбы плюс патриотические мантры творят зло в мировом масштабе. Боже, храни Америку! Германия превыше всего! Особый российский путь! Все лишено смысла. Через миллион лет от нашей цивилизации останутся только потерянные в космических просторах спутники, а вместо красивых слов, сотрясавших воздух, только холодное молчание вакуума. Так зачем тратить оставшиеся крохи на разъединение и противопоставление, когда в наших силах сотворить доселе неведомое? Принесли гамбургер. Один в один, как и на фотографии в меню. Фотографу респект. Смог передать неповторимые переливы света на карамелизованном луке и блестки кунжута на булочке. Мне доводилось посещать места, где между полиграфической едой и реальной был разрыв в несколько матерных выражений. Я быстро сходил помыть руки, все равно еда еще горячая. Теперь можно было насладиться вкусовой палитрой. Хоть к такой еде и дают приборы, но я предпочитал есть бургер руками. Понятно, что с него течет сок и всяческие соусы, но только так можно контролировать процесс по откусыванию именно той части, которая приглянулась сейчас. Вилка с ножом такого преимущества не дают. Я откусил большой кусок и зажмурился от удовольствия. Котлета была именно такая, как я люблю. С поджаристой корочкой, внутри сочная и мягкая, а пресловутый лук замечательно дополнял картину в купе с кетчупом, огурчиками и листом салата. С таким гамбургером и одиночество не страшно. Теперь пришло время насладиться лимонадом. Сахар – это яд, тут никто не спорит. Но иногда в сочетании с различными ингредиентами, как, например, с имбирем, очень даже ничего. Смыв вкус гамбургера, я был готов к новой порции вкусовых ощущений. Питаться нужно с удовольствием, ведь из всех этих молекул через несколько часов будешь состоять ты. Так что, пока жуешь, заряжай позитивом каждый элемент будущего себя. Я не спеша смолотил всю эту красоту. Захотел еще кофе. Пока ждал, набрал кошку с собакой. Сказал, что сегодня к ним заеду, пусть встречают. Послушал новости. Ну, как новости? В деревне все по-старому. Новостей там только, что дождь или снег пошел. Или грибы. Спокойная размеренная жизнь вдали от суеты и проблем с мыслями о вечном. Мелочная и второстепенная, казавшаяся таким важным, вдруг обращается в свои подлинные формы, а то, что не замечал, вдруг предстает во всей красе. По неволе станешь хорошим человеком при таком положении дел. Когда, сидя в шезлонге с чашечкой горячего чая, укутанный теплым пледом, чтобы не поддувало холодом с озера, ты смотришь на августовское ночное небо, полное звезд. Вспоминаешь свою неуклюжую жизнь и поневоле сопоставляешь одно с другим. То, на контрасте с глядящей на тебя вечностью, скромно осознаешь свое место и успокаиваешься. Весь жизненный опыт, все достижения и неудачи, хорошие и плохие поступки, все, что ты наворотил. Этот никому не нужный и интересный багаж ты сдаешь в камеру хранения, чтобы забыть о нем раз и навсегда. Пепелище пожаров после предательств, ожоги разочарований, шрамы обид и синяки недопониманий. Все остается позади. Теперь есть только ты наедине с новорожденным и чистым внутренним миром. И ты начинаешь наполнять его этой абсолютной пустотой, которая безгранична, в которой найдется место всем, и которая неизбежно примет тебя, растворит в себе, как и миллиарды миллиардов, подобных тебе до этого. Кофе принесли. Есть слабость у меня. Кофе. Так-то их, конечно, гораздо больше, этих слабостей. В молодости, когда чувства опережали разум, так вообще караул что было. Но с годами появляется навык останавливать этот локомотив страстей, Хоть и не всегда, конечно. Но коли сложилось так, что обосрался, не сожалей. Сожаления о содеянном бесполезны. Что с того, что, коря себя за неправильный шаг, ты повторишь его снова? Умение извлечь урок и не повторить ошибку характеризует себя как разумного человека, имеющего шансы не просто прожить свою жизнь в бессмысленных потаканиях физиологическим потребностям. «Я вроде за кофе начинал». Так вот, кофе я начал пить довольно поздно. Но, может, в виду возраста, может, еще по каким причинам, вот уже лет десять пью эспрессо. Без сахара и сливок. Упаси Боже, портить вкус. И обязательно потом выпить простой воды, без газа. Вот такая слабость. Отворилась входная дверь, и в заведенница вошла парочка. Поглощенные эмоциональной беседой, они прошли за столик расселись, продолжая шутить и смеяться. После удачной фразы парень перегнулся через столешницу и поцеловал свою спутницу. Они замерли на несколько секунд. Потом разговор продолжился. Так получилось, что парень сидел напротив меня, а девушка спиной. Но я все равно узнал бы ее из тысячи. Это была Ольга. Я допил кофе, пока горечь моих эмоций не испортила горечь прекрасного напитка. Видимо, там наверху уже определили мой статус. А коли так, то как там говорится в пословице? «Нежели богато, нехуй начинать». Наблюдать за беседой молодых людей мне было неловко. Хотелось встать и уйти. Но к чему тогда я тут выше рассказывал про чувство опережающие разум? Попробуем философски подойти ко всему. Сразу скажу, довольно трудное это занятие. Хотелось подойти и уебать обоих. Но это ощущение длилось секунду. Всего секунда, и вот уже я просто сижу и смотрю на счастливых и незамороченных людей. Попиваю воду. Думаю о том, как я проведу вечер в кресле с кружкой чая и разговорами со своими родными махначами. Парочка заказала еду, официант внимательно их слушал, кивая так сосредоточенно, будто речь шла как минимум о теории Поля. Пора, наверное, было отчаливать. Осторожно, чтобы не нарушить идиллии. Я сделал жест официанту, чтобы он подошел. Быстро расплатился и встал, стараясь не шуметь. В этот момент Ольга обернулась, и наши взгляды встретились. Ее спутник что-то рассказывал, вовсю помогая себе жестами. Я безучастно прошелся взглядом по ним и вышел. Я просто не хочу больше ничего. На улице меня догнала Ольга. Люди обходили нас, как единые обходят мостовые сваи. Далее состоялся такой монолог. «Это не то, что ты думаешь». Я молчал. Я просто не хотел больше ничего. «Что ты молчишь?» Я не знал, что ответить. Да и не хотел. Я больше ничего не хотел. Ты был невнимателен ко мне. Вот ведь психология. Я сразу попытался понять, когда я был невнимателен, в чем проявлялась суть этой претензии. В каких-то действиях моих или, наоборот, в бездействии. Стоп. Зачем я начинаю все это ворошить? «Бойся тех, кто пытается вызвать у тебя чувство вины», — говорил старик Конфуций. Я развернулся и пошел прочь. Наверное, я был человеком старых взглядов. Может, и был смысл вступить в беседу, обсудить ситуацию, но зачем? Какой смысл в отношениях, если люди полностью не принадлежат друг другу? Это как вопрос, насколько сильно ты любишь. Можно или любить, или все остальное. Остальное в моей жизни было в избытке и больше меня не интересовало. Если не суждено, значит не суждено. Я дошел до машины, убрал заложенную за дворник визитку на зойлевой рекламы и поехал на работу. Кошка с собакой придумали, чем мне заняться. Буду заниматься ничем, в прямом смысле этого слова как в анекдоте про эстонца, который будет раскачиваться на кресле-качалке только спустя три года, как в него сядет. А пока есть работа, есть друзья, есть эти двое, вечно недовольные и самые близкие. Остальное нам не положено. Да и это по нынешним меркам роскошь. После работы, помня, что еду за город, заскочил в магазин. Закупил по списку, что надиктовала кошка. Смешно было, когда я вывалил на кассе восемь детских маленьких сапожек. — У вас столько детей? — не удержалась продавщица. — Нет, четыре для собаки, а те, что совсем маленькие, — для кошки. Сейчас же осень зарядит поливать. Чтобы грязь в дом не тащили, самое то. — Ага! — засмеялась она в ответ, думая, что я шучу. стемнело Я ехал не быстро дорога была плохо освещена, и дождь вроде как собирался накрапывать. Перед перекрестком сбавил скорость, хоть у меня была и главная. Как я не заметил этот КамАЗ? Права была Оля про то, что я невниматель.